Глава двадцатая Алиса Мы с Янтарчиком провели бок о бок несколько часов, но делиться стратегической информацией Дракоша отказался. Я спрашивала, а дух лишь помахивал хвостиком и бубнил, что до сих пор не оправился от вчерашних дел. Мол, он уставший, несчастный и не хочет обсуждать всякий негатив. Я возразила. Сказала, что информация может пригодиться во время бала. И тогда янтарчик заявил. «Алиса, рассказать о нашем мире каждую мелочь я все равно не успею. То есть ты в любом случае можешь проколоться. Поэтому предлагаю такую стратегию. Помалкивай и все». Я от такого заявления прямо-таки онемела. В этот миг янтарчик так напомнил одного принца – что у меня, невзирая на его нежелание отвечать, родился новый вопрос. «Послушай, а когда человек становится воплощенным драконом, что происходит с его мозгами? В смысле, с сознанием оно остается человеческим или...» «К чему ты клонишь?» — буркнул янтарчик. Тема была предельно скользкой, но я все же сказала. «Вдруг дело не в характере Рагора?» что если сознание принца захватило драконья сущность, и именно она так неадекватно себя ведет. А сам Рагор милашка и добряк. Дух фыркнул и мимолетно скривился. Нет, Алиса, все иначе. Соединяясь с человеком, дракон исчезает. Дракон перестает существовать как личность, растворяется полностью. Я замерла, пытаясь все это осознать. а янтарчик продолжил ворчливо. «Поэтому каждый дракон стремится выбрать того человека, который максимально на него похож. Драконья сущность, которая слилась с его высочеством, скорее всего, обладала схожим характером. Но перед нами в любом случае именно Рагор». Я шумно вздохнула. «Зачем драконы вообще идут на это слияние, если они потом исчезают?» Янтарчик. Пожал плечами. «А зачем мужчина и женщина стремятся создать семью? Ведь обоим известно, что брак — это не только красивый свадебный обряд». Я с ответом не нашлась. И дух продолжил. «Это сродни инстинкту Алиса. Драконы стремятся к слиянию. Такова наша суть». На этом откровения янтарчика закончились. Дух запрыгнул на кровать, свернулся там калачиком и быстро задремал. Я сначала разгуливала по комнате, потом начала обыск. В ящиках трюмо нашла коробку с купленными к балу украшениями, а еще расческу, шпильки и небольшой набор косметики. Все было новым, приготовленным для меня. Порадовавшись, я продолжила исследовать пространство. наткнулась на пачку любовных романов, ознакомилась и в результате у нас с Рагором случился занятный разговор. Я понимала, что рискую, что как житель этого мира не могу не знать о причинах запрета на магию для девушек. Но злость оказалась сильнее. Молчать я не могла. Вот не могла и все. Мы, конечно, заспорили и даже немного поругались, В финале разговора Рагор посмотрел с огромным подозрением. Этот взгляд рентген вызвал нервный тик. Я уже приготовилась к разоблачению, но тут командир упомянул бал. И стало ясно, что расследование отменяется. Даже если принц и нашел мои взгляды странными, желание насолить семье на данный момент сильней. Что ж, я по-прежнему согласна изобразить девушку. Но слова про истеричку опять-таки задели. Это я-то истеричка. Да глядя на их законы, на все эти блокировки и лишения, на полную бесправность женщин, любая с катушек слетит. Из-за стола я встала сытая, но злая. Забрала у Рагора два пузырька с преображающими эликсирами, взяла создающий иллюзию амулет, Выслушав короткие инструкции, я развернулась и отправилась к себе мыться и вообще готовиться. «Твоя помощница будет через два часа», — донеслось вслед. «Ага». Стоило переступить порог комнаты, на кровати сразу появился янтарчик. Дракоша сладко зевнул, потянулся, подняв хвост и попу кверху, потом клацнул зубами и сказал «Ну что, снимем остатки чар» Я кивнула. Слову «остатки» не удивилась. Невзирая на обещание духа, утром я выпила меньше зелья, чем обычно. И сейчас мною владело странное ощущение, словно лицо оплывает. В горле стоял непонятный ком. «Нужно немного воды», — сказал дух. Я кивнула и сбегала в смежную со спальней ванную. Там имелся стаканчик для чистки зубов, ну и вода в кране. Кстати, Рагор подготовил для своей любовницы отличные условия. Отдельная ванная была прекрасна. Светло, чисто, красиво, еще и мерцающие шторы на окне. «Давай сюда», — сказал дух, и я, приблизившись, поставила стакан прямо на покрывало. Магический помощник что-то пошептал, и вода окрасилась в синий. «Пей!» — я подчинилась без разговоров. Ощущение сползающей кожи сразу усилилось, ком в горле превратился в нечто острое и болючее, но продлилось все недолго. Облегчение наступило, как по щелчку пальцев, и я шагнула к зеркалу и украдкой выдохнула, обнаружив там такую обыкновенную себя. Маскировка сползала каждый вечер, но я все равно отвыкла от собственного вида, возможности избавиться отстягивающей грудь тряпки, была вообще бесценной. Тот, кто придумал это стягивание, однозначно садист. Освобождая грудь, я даже янтарчика не постеснялась, очнулась лишь, осознав, что тот смотрит с большим интересом. Сразу одернула рубаху и, вспомнив про выданный рагором маскировочный арсенал, поспешила запихнуть его на самую дальнюю полку, самого дальнего шкафа, чтоб «Никакой враг не нашел». Спрятав улики, вновь вернулась к зеркалу. По-прежнему радовалась, глядя на себя настоящую, но имелось тут одно «но». Впрочем, проблемы решаем постепенно. С этой мыслью я махнула янтарчику и скрылась в ванной. «Кстати, может, рагор и невыносим?» Но банные принадлежности для своей леди тоже не забыл. Бумажный пакет с шампунем, мылом и прочим стоял на окне. Время потянулось плавно и размеренно. После стольких дней казарменной жизни возможность почувствовать себя девушкой была чудесна. Настроение уверенно стремилось вверх. Я приняла ванну, тщательно вымыла волосы, потом вытерлась, облачилась в пушистый халат, И, намотав на голову тюрбан, вернулась в спальню. Мм, mm -hmm. задумчиво протянул янтарчик. Что? Дух состроил печальную мордочку. Меня не будет во дворце. Я немного волнуюсь. Ты ведь справишься, правда? Ну а как еще? Янтарчик кивнул, а я подхватила подарок Мерсель и опять скрылась в ванной. Там тоже имелось большое зеркало. Я ненадолго зависла, разглядывая кружевной наряд. Получилось неприлично, но заманчиво. Белье село идеально и было настолько качественным, что я почувствовала себя моделью элитного бренда. Постояла немного и опять вошла в спальню, как раз вовремя, чтобы услышать. «Все, Алиса, мне пора». Янтарчик вскочил на лапы, обеспокоенно посмотрел на входную дверь и добавил. «Держись, удачи!» Мик, и помощник растаял, а снаружи послышались шаги. И пусть мое преображение было легальным, я резво бросилась за ширму, почти успела, дверь распахнулась в процессе моего запрыгивания туда. Лица никто не увидел, зато Рагор засек нырнувший за ширму, прикрытый халатом тыл. «Прячешься?» — тут же прокомментировал командир. прозвучала насмешливо не стесняйся нежный выходи я не вышла и даже не ответила я помощницу тебе привел снова подал голос рагор отлично поставь ее в уголок нежный выходи продолжил насмехаться командир интересно же что получилось У -у -у -у -у -у", сказала я это был признак моей живости и одновременно призыв проваливать да Демонстрировать голос тоже пока не хотелось, особенно при том, что милорд его уже слышал. Пауза. Принц точно смеялся над моим смущением, а помощница выжидала. Наконец, прозвучало мягкое, с нотками скепсиса. Рагор, все хорошо. Оставь нас, мы с твоим кадетом разберемся». «Новая пауза. Очень долгая». Словно кто-то изнывал от любопытства, но в итоге дверь все-таки хлопнула. Теперь скепсис дамы стал очевиднее. «Выходите, юноша, мне не терпится оценить масштаб работ». Нинель. Так звали эту немолодую, спокойную и очень ухоженную женщину. Когда я выпрямилась и покинула убежище, представ перед гостьей, у той плавно приподнялась одна бровь. Залом получился высоким и красивым, и он продержался до самого конца нашей встречи. «То есть вы преображенный кадет?» уточнила Нинель, и стало ясно, что мужской пол последнее, во что она поверит. Мы были незнакомы, я понятия не имела, чего от нее ждать, но с языка слетела. «Только Рагору не говорите!» меня окинули пристальным взглядом с головы до ног, «Посмотрели, и на этом все. Невероятно, но обсуждение скользкой темы действительно закончилось. Вернее, не состоялось. Нинель глянула на платье, и мы сразу перешли к делам. Когда женщина усадила меня перед зеркалом и уверенно взялась за расческу, я решила, что она из числа стилистов. Но тут подумалось... Чтобы милорд-мужлан водил знакомство со стилистами, не может такого быть. В результате я не выдержала и спросила. Оказалось, Нинель – Рагорова-кормилица. После рождения младшего сына у ее величества милисы быстро пропало молоко. И вот, сама Нинель никаких вопросов не задавала. А я ерзала, ерзала и снова решилась. Осторожно, стараясь не привлекать лишнего внимания, хотя понимала, что кормилица замечает все. Причем делает это с абсолютно непроницаемым лицом. Но я опять-таки рискнула. Спросила, почему на помощь позвали именно ее. И узнала, что Нинель – большая поклонница красоты и моды. То, как ловко она орудовала щипцами и с какой легкостью применяла заклинание горячего воздуха, Лишь подтверждала эти слова. После такого признания я упомянула платье в розовую ромашку. Просто подумалась, ведь кто-то же посоветовал Рагору его купить. Вдруг она. Но Нинель не знала. Взглянув на этот наряд, отвешенный в шкаф, резюмировала. «Даже думать не хочу, где Рагорчик его выискал». «Рагорчик?» «Хм», звучит забавно. «Просто забудь об этом платье», сказала Нинель. «Это какое-то недоразумение». «Ага». Разговаривать с кормилицей было, правда, страшно. Уж очень она казалась внимательной, но я слишком соскучилась по человеческому общению, да и любопытство жгло. В итоге опять принялась задавать вопросы и выяснила, что сейчас Нинель живет в замке, принадлежащем Рагору, и выполняет там обязанности управляющей. Я сразу встрепенулась. Управляет замком? «Женщина? Но разве такое позволено?» Рагорчик, в отличие от многих мужчин нашего королевства, умеет прислушиваться голосу разума», ответила на мое удивление Нинель. «Он видел и знал, что я справлюсь лучше всех». «У меня аж рот приоткрылся. Младший принц, один из самых разумных в королевстве, подождите, но он же как раз совсем отмороженный». Или остальные еще хуже? Или Рагар неадекватен только со мной? Я даже хотела спросить, но отвлеклась на надевание платья. Никаких корсетов не предполагалось. И это порадовало. Но увидев отражение в зеркале, я все равно разучилась дышать. Как часто простая девушка из нашего мира может сказать о себе, что она великолепна? В моей жизни таких эпизодов было немного». А сейчас я стояла, смотрела и понимала, что я принцесса. Такая, из-за которой можно вызвать на дуэль. Рядом шумно вздохнула кормилица и, развернувшись, пошла за украшениями. Помогла надеть все это мерцающее великолепие. По уму надевать бриллианты следовало Рагору, но это учитывая, что я как бы мальчик, был бы перебор. Потом меня накрасили. Кормилица орудовала кисточками с мастерством, достойным лучшего гримера. Закончив, дама отстранилась, окинула меня очередным пристальным взглядом и сказала без тени юмора. «Обидишь моего мальчика, волосы тебе повыдергиваю. Поняла?» Я застыла в шоке. А когда шок прошел, возмутилась. «Да это не я его, это он меня обижает!» Кормилица неожиданно развеселилась. кивнула на мои формы и спросила, «А вот это на что?» Я ощутила, как вспыхивают щеки. «Мне сейчас предложили соблазнить младшее высочество? Да если он узнает, что я девушка, точно сосветус живет. Рагр вообще не обрадуется. К тому же у меня миссия, а еще соглашение с янтарчиком. Этот договор как раз предполагает некоторые пакости. Впрочем, если вспомнить смысл, что угодно, лишь бы не лез в хрустальные пещеры, но признание точно перебор. «Смотри, кадет!» — вернулась к прежней теме Нинель. Я предупредила. Я кивнула и выпрямилась, а в следующую секунду в дверь постучали, и снаружи донесся голос Рагора. «Так, вы закончили, к вам можно!» Мы с Нинель переглянулись, и кормилица ответила, повысив голос. Входи. Рагор. Бал балом, а отбор по расписанию. Я посмотрел свои записи, отчеты привлеченных старшекурсников, характеристики от Форгена, сделанные на основании тестов, и учел результаты последнего испытания. Затем отправил по домам еще дюжину претендентов на поступление на первый курс Выбывшие птенцы, конечно, расстроились, зато остальные приободрились. Те, кто отличился в последнем испытании и получил значки, гордо выпячивали грудь. Условно убитый Ерс кривил лицо. Глядя на Рыжего, я подумал, что предвзятое отношение мне вообще-то не свойственно. Но, с другой стороны, отряд Ерса я не выискивал, встретил их случайно. Объективно, на месте Рыжего мог оказаться любой. Закончив разбор полетов, птенцов я отпустил. В финале намекнул, что неплохо бы освежить в памяти биографии двух наших выдающихся военачальников. Тем, кто намек уловил, жить завтра будет полегче. После этого отправился к Форгену. Хотелось прояснить еще один вопрос. Тесты. Преподаватель по политической подготовке очень уважал системы тестирования. Но при взгляде на свободный отчет... У меня закрались сомнения. По итогам выходило, что Харинтер, кадет средний и заурядный, с умеренными интеллектуальными способностями. «Точно? Да не может такого быть!» Я подошел к Форгину и спросил, а тот не понял. «Рагр, что тебя удивляет?» «Все. Ты же знаешь, как Нежный проходил испытание, Нежный нашел выход, когда его не взяли в команду». предугадал ночное нападение, обнаружил труп, спрятанный на кроссе, и обыскал не только труп, но и место смерти. И он единственный, кто сразу догадался, что у убитого не может быть правильных карт. Толстяк развел руками. «Я понимаю твою логику, но по тестам выходит, что Эст обыкновенный». «Не верю». Форген не смутился. «Думаю, дело в его образе мышления». У нежного другой взгляд на события при тех же способностях. Знаешь, вот, например, мужчина и женщина мыслят по-разному. «Да при чем тут это?» — отмахнулся я. Сказал и нахмурился, вспоминая защиту, которая стояла на поместье. «Кто это сделал? Харинтера-старшего, если что, в стране нет? Наемного мага для подобного не найти? Мастера такого уровня по найму вообще не работают». «Разве что на корону? Кто-то из родственников или друзей? Не верю». «Так неужели защиту ставил сам Эстас? Или некий помощник-куратор из Северян?» Вспомнив о шпионском следе, я ухмыльнулся. «Ладно», — сказал Форгину «Сегодня ночью тоже, без меня». «О, так можно устроить еще одну письменную работу», — встрепенулся Толстяк. «Нежного для общего зачета пришлешь?» нет он сегодня занят». «Чем?» — удивился Форгин. «Я, понятное дело, не признался». Хищно оскалившись, сотворил портал и переместился в башню. Принял быстрый душ, переоделся и поспешил туда, где Нинель предстояло совершить волшебство. Стукнув в дверь и дождавшись разрешения, вошел в комнату и замер. Не в силах пошевелиться». Ноги приросли к полу, мысли разбежались, а в голове воцарилась абсолютная, зияющая пустота. А преображенный и облаченный в пышное платье нежный улыбнулся уголком рта и горделиво вздернул подбородок. Мол, вы хотели, леди, ваши пожелания исполнены. Я украдкой сглотнул и покрепче стиснул зубы, потому что с языка рвалось неуместное «Моя!»